Глава одиннадцатая. Заказ. Варя за соседним столиком что-то эмоционально доказывает невозмутимому служащему банка. Насколько понял, ведьмочки не хотят снимать ограничения со счета. Лидия изменения внесла, но необходима проверка, а наставница не отвечает на телефонные звонки. «Семен Борисович, вас пожелал видеть управляющий». Вернулся занимавшийся моим вопросом гоблин. «Не волнуйтесь, это обычная практика. Вы недавно осознали магию вокруг себя, и поэтому регистрация нового клиента нашего банка проходит не в привычном вам ключе». «Чего?» — удивленно посмотрел на клерка, прочел имя на его бейджике и потом продолжил. «Артем, вам недостаточно моего заявления и документов?» «Не переживайте, счет и банковскую карту вы в любом случае получите», спокойно ответил Гоблин. «Дело в том, что наша организация, как бы правильнее будет сказать, является еще и органом власти. Мы готовы способствовать поиску работы, не только предоставляем кредиты, но и караем за правонарушения. Михаил Андронович, наш управляющий, проводит беседы не со всеми, «Я бы на вашем месте не отказывался, но на это имеете полное право». «Видите, послушаю, что скажет Михаил Андронович», — встал я, а потом добавил. «Только свою спутницу предупрежу, что отлучусь». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул банковский служащий. Подошел к злющей ведьмочке, продолжавшей доказывать равнодушному клерку, что ее наставница выполнила требования банка. Варя, на пару слов. Отвлек девушку и кивнул в сторону диванчика. «Минутку», — сказала ведьмочка своему оппоненту и, встав резко, отодвинула стул. «Девушка вся кипит от негодования. Такое ощущение, что готова взорваться». «Успокойся», — улыбаюсь Вере и качаю головой. «Если есть какие-то препоны, то спорить бесполезно, необходимо выполнить требования». «Семен, но мне заявляли, что достаточно Лидии поставить нужные галки в программе и все». «Она это сделала, а сейчас утверждают, что требуется подтверждение личности того, кто заходил в личный кабинет, при этом работали с телефона наставницы». «И какой в этом криминал? Они в своем праве и наверняка есть такие условия». «Лидии достаточно связаться с банком и подтвердить операцию», — пожал я плечами. «Она недоступна, там продолжает бушевать стихия», — мрачно заявила ведьмочка. «Садись и попытайся ей дозвониться», — кивнул на диван. «Со мной пожелал побеседовать управляющий, но ты никуда не уходи, дождись меня». «Хорошо», — плюхнулась ведьма на диван и стала набирать номер наставницы, при этом что-то бурча себе под нос. В скромной приемной управляющего банка познакомился с Анной, делопроизводительницей и очень симпатичной ведьмой, но со слабыми магическими данными. Зато другие ее формы впечатлили. Ноги от ушей, платье в обтяжку, грудь не менее четвертого размера, личика кукольное, строгая прическа, но при этом глаза слишком внимательные и умные. «Дело в том, что когда мы с клерком зашли, то секретарша отсутствовала, и Артем отправился сам докладывать управляющему, что меня привел. Я же прошел вдоль стены, рассматривая висящие репродукции картин, и так получилось, что поймал в объятия стремительно вошедшую девушку, которая со всего маха в меня врезалась. У нее даже одна туфля отлетела под стул, папки с документами из рук выпали». Кстати, слабенькая ведьмочка сильна в кое-каких коротких и емких выражениях. «Вы кто такой и как тут оказались?» спросила девушка, отстраняясь от меня. «Новый клиент банка», ответил ей и стал помогать собирать разлетевшиеся бумаги. «Зовут Семеном, управляющий захотел поговорить, а вы меня чуть ли не нокаутировали. Вас как зовут, милая девушка?» «Анна, делопроизводительница» ответила та и похромала за своей туфелькой. «Хороша. Особенно, когда наклонилась, то мой взгляд чуть дырку не прожег, условно, разумеется. Эх, если бы не спешный отъезд, то мог попытаться пригласить девушку в кафе, на ресторан, пока не заработал. Впрочем, такая девица не может не пользоваться спросом у поклонников, и приезжают за ней не на отечественных тачках, и про кафе речь не заводят». «Семен Борисович, проходите». Вышел из дверей кабинета Артем, а потом спросил. «Что тут случилось?» «Производственная травма», хмыкнула Анна, вылезая из-под стола с туфлей. «О, каблук уцелел». Я положил на стол собранные бумаги и не без сожаления прошел в кабинет управляющего. Разительная перемена в обстановке. Тут и огромный аквариум, большой телевизор. «Современная техника и при этом дорогая мебель из натурального дерева». А вот хозяин кабинета впечатления не произвел. «Пожилой седой мужик с большими очками и горбатым носом перебирает бумаги и на меня не сразу взглянул. Аура у хозяина кабинета ровная, если правильно понимаю, то нейтральная». Насчет же способностей непонятно. Вроде и сила есть, но как боец он угрозы не представляет и не из-за своего возраста. «Господин Кузьмин, здравствуйте! Присаживайтесь!» Закрыл папку управляющий и убрал ее в ящик стола. «Добрый день, Михаил Андронович, если не ошибаюсь», спокойно ответил я и сел на один из стульев, оказавшихся по правую руку к хозяину кабинета. «Все верно!» подтвердил управляющий и встал из-за письменного стола. «Передо мной не гоблин, обычный человек с магическим даром. Ну, допускаю, что его предки имели отношение к разным расам. Но кто даст гарантии, что у меня самого не затесался кто-то из тех или иных представителей народов, населяющих Землю? Как так получилось, что только сейчас пришли в наш банк?» «Верно ли понимаю, что магия открылась недавно и дар перешел от кого-то?» Задал вопрос управляющий. «Возможно», — пожал я плечами. «Разве это что-то меняет?» «Нет, но есть определенные моменты бытия, о которых необходимо знать. В том числе и нам понимать, на что вы способны. Любое деяние в современном мире не проходит бесследно, в том числе и банковские операции. Если решите заняться бизнесом или оказывать определенные услуги, чтобы прокормить себя с помощью магии, то все поступления советую декларировать. Отчисления небольшие, в зависимости от сумм, от 5 до 10%. Но мы избавляем от проблемы перед человеческими правоохранительными органами. В общих чертах я уже это понял, кивнул я. «Одно из основных правил поведения — не дать окружающим понять, что рядом не совсем так, как они представляют», — продолжил управляющий и сел на стул, стоящий напротив меня. «Зачистка необдуманных действий стоит дорого, а счет выставляют провинившейся стороне. Понимаете, о чем толкую?» «Да», — коротко ответил я. «Управляющий хитер», — а эта встреча не более чем прощупывание моей реакции и адекватности. Сейчас мой собеседник попытается составить обо мне какое-то мнение. Наверняка увидел ауру, меч, но определить мою принадлежность не в состоянии. А у нас тут место тихое, и работы гильдии убийц немного. Если не сказать, что ее и вовсе нет. Кстати, конкуренция в таких делах высока. «Профессиональные военные могут поспорить с тем, у кого есть дар», — медленно произнес управляющий. «Хм, он ошибся в своих выводах». «Я не из этой категории», — покачал головой. «Так это же замечательно», — потер ладони управляющий. «Тогда мне есть, что вам предложить». «Семен, в службе безопасности банка есть несколько вакансий». «А учитывая ваш, скажем так, боевой опыт горячих точек, то вполне можно устроить и совмещение. Зарплатой останетесь довольны, а служба не такая и хлопотная». Интересно, а откуда он узнал про службу в армии? Точнее, что приходилось воевать. Эта информация, насколько знаю, недоступна для всеобщего ознакомления. Даже в военкомате в моем личном деле об этом ни слова». Еще поражает и скорость получения секретных сведений. Или он заранее подготовился. Скорее всего, это Фирсов меня пробил и управляющему предоставил документы. «Знаете, пока не готов встать под ружье», — осторожно ответил я. «Подумать обещаю, но сомневаюсь, что дам согласие. Для меня мир открылся заново. Хочу разобраться, что к чему, и найти собственное место». Михаил Андронович поджал губы, надеялся услышать другое, и теперь мимикой дал об этом понять. Управляющий еще что-то хотел сказать, но махнул рукой и направился к своему столу. «Если возникнут вопросы, то служащие банка всегда готовы помочь. Не бесплатно, если только короткой консультацией. Обязательно запомните номер контактного телефона». По нему можете сообщать о неадекватном поведении тех, кто владеет магией. «Он еще что-то там вещал, но я интерес потерял и слушал в полуха. Стучать не собираюсь, не любитель этого дела. Нет, если кто-то совсем с катушек слетит и не смогу такого остановить, то, возможно, обращусь за помощью, предварительно все варианты решения проблемы перебрав. Могу идти» прервал на полусловие управляющего и демонстративно посмотрел на часы. Не рассчитывал надолго в банке задерживаться. «Как ни крути, а это у вас рабочий день». «До свидания», — недовольно пробубнил Михаил Андронович, явно задумавший прочесть длинную лекцию. «На банкира он мало похож, скорее напоминает директора школы. Вот только я давно из ученического возраста вышел. Приятно было познакомиться». Встав со стула, произнес я и вышел из кабинета. Что интересно, душой не кривил, когда с такими словами распрощался. Интуиция подсказывает, мужик неплохой, а секретарша у него еще краше. Стоит в полоборота и по телефону с кем-то треплется, накручивая на пальчик локон волос. Интересно, а какая она в постели? Дикая кошка или пушистый зайчик? Все, пока. Распрощалась с кем-то Анна и на меня посмотрела. «Уже уходите? Обычно новички в магии надолго задерживаются у Михаила Андроновича. Вываливаются в прострации. Он как начнет лекции читать, так не остановить». «Он преподаватель. Неожиданно вырвалась у меня». «По совместительству в университете заведуют кафедрой», подтвердила дело производительница. «Чай? Кофе?» «Это вы мне предлагаете», — удивился я. «А разве тут еще кто-то есть?» — прищурилась девушка как-то внимательно на меня смотря, словно оценивая. «Может, обменяемся телефончиками и при удобном случае поужинаем?» — предложил я, а потом добавил. «Правда, пару дней буду в отъезде, но потом вернусь». И вновь странно, но девушка деловито записала мой сотовый номер в телефон, а потом еще и послала с него вызов, чтобы и я смог ее в контакты занести. Мало того, она как-то смущенно сказала, что будет очень ждать звонка и сильно расстроится, если не объявлюсь. Ха, да если бы мне такая сделала недвусмысленное предложение о встрече еще неделю назад, то ни в жизнь не поверил. Платье и туфельки стоят моего годового приработка. Про пару колечек на тонких пальчиках, амулете с изумрудом и в тон ему комплектом сережек не говорю как и про валяющуюся сумочку от известного дома моды, ключи со значком «Мерседеса» и последняя модель модного телефона. Как говорится, кто я, а кто она. Мы же из разных социальных слоев, это видно невооруженным глазом. Стоп. Не стоит забывать про магию, это меняет все и вся. Анна, возможно, и не ведьма, «Чего-то в ее ауре не хватает или какие-то вижу всполохи, свойственные моим подопечным». «Обязательно наберу», — заверил я секретаршу и, размышляя о том, куда бы ее сводить, направился в операционный зал. «Моя именная карта уже подготовлена. Артем напомнил, что по ней еще и личность идентифицировать можно». «Это каким образом?» — удивился я. «Тут же нет фотографии». Слепо, Ауре», — подсказал клерк, — «или не видите?» «Да, да, разумеется», — сокрушенно покачал головой, мол, совсем забыл. Магическое зрение показало вокруг прямоугольного пластика серую дымку с всполохами красных и белых искорок. Артем же продолжил, что если карта окажется не в моих руках, то появится красный восклицательный знак, и продавцы магических товаров ее не примут. «Другими словами, я не смогу ее никому передать», уточнил у служащего банка. «В обычных магазинах достаточно знать пин-код, проблема не возникнет, если передали по собственной воле. В случае утери и кражи, то она автоматически окажется заблокированной. Перевыпуск стоит 10 тысяч. Можно прописать тех, кто может с вашего счета рассчитываться. Это предусмотрено». Он перевел взгляд на Варю, хмуро сидящую на диванчике. «Понятно. Убрал я карту в карман. Надо где-то расписаться». «Нет, достаточно ваших слов, что все в порядке», — отрицательно покачал головой Артем. «А пополнять счет только в вашем банке», — уточнил я. «В любом, в том числе и тех банкоматах, которые принимают наличность». Процентов за операцию не взимается, если только на счет не переводятся деньги от фирм или частных лиц без обоснования. «Это как? Что за обоснование?» – озаботился я. «Вместе с документами о счете выдаю брошюру, как делать основные операции и какие удержания взимает банк». Подвинул ко мне несколько бумаг Артем. «Если возникнут вопросы, то в нашем колл-центре всегда объяснят». «Спасибо». Облегченно вздохнул я. Честно говоря, ожидал, что возникнут сложности, начнутся проверки и отговорки. Мол, подайте заявку, мы ее рассмотрим, приходите через пару недель, принесите те или иные документы. Нет, ничего подобного. Все быстро и оперативно. А вот Варя таковых взглядов не разделяла. До наставницы дозвониться не смогла и ушла из банка, не солоно хлебавши. Счет ей так и оставили полузаблокированным. Не помогла апелляция, что она уже не живется пекуншей и совершеннолетняя. Банковские служащие только сочувственно кивали и разводили руками. Таковы правила, и нарушать их не собираемся. «Козлы!» — подвела итог молодая ведьмочка, когда мы вышли из банка. «Они вряд ли виновны», — ответил я и, не удержавшись, добавил. Козлы тут точно не при делах. Это правило, и их нарушать клерки не станут. «А жить как?» — эмоционально спросила Варя, а потом нахмурилась. «Семен, сюда едет машина-оборотня! Валим!» Не успел ее задержать, а девушка уже несется к вести. Быстро бежит, словно за ней рой пчел гонится. Из тачки, которая вызвала у ведьмочки такую панику, вышла степенная пара. Седой импозантный мужчина с тростью в руках галантно помог своей спутнице выбраться из представительного авто. Аура у парочки странная, темно-синие цвета преобладают. Женщине, если издали смотреть, лет под пятьдесят, но это обманчиво, ей намного больше, как и ее спутнику. Кто же они такие? Водники, всплыло в голове. Это те, кто свободно оперирует с водной стихией в засушливую погоду могут призвать дождь нанести сокрушительный удар ледяным копьем и многое другое однако в большинстве своем миролюбивы а в противостояниях зачастую беззащитны оказывается ты здорово умеешь бегать насмешливо сказал смущенный вари понявший свою ошибку от каждого автомобиля нет смысла шарахаться а твой оборотень мог и на мотоцикле подкатить ничего он не мой надулась девушка «Поехали уже! Нам тут нечего делать!» «Как скажешь», — ответил ей и направился на водительское кресло. Веста завелась неохотно. Нет уверенности, что проедет под 500 каме, если считать путь в две стороны. Перед выездом из города завернули в гипермаркет, купить в дорогу перекусить. Странно, но ни одного магазинчика с магической вывеской не увидел. «Моя спутница в печали» не может отойти от того, что своим счетом не имеет возможности распоряжаться. «Варь, скажи, а какие у тебя планы на будущее?» поинтересовался я, когда загрузил покупки в багажник. Не изменила своего решения об учёбе? «Семён, посмотри вокруг», — как-то грустно сказала ведьмочка. «И?» — не понял я её. «Трасса неплохая». Вокруг засеянные поля, солнышко припекает, но кондиционер не включаю. Если разобраться, то все нормально, и на душе спокойно. Будущее неизвестно, как бы все с чистого листа начинаю, но черт возьми, мне нравится такая жизнь. Конечно, изгонять бесов не понимаю как, надеюсь, чужая память подскажет или магические навыки всплывут. Уже убедился, что дар открывается небольшими порциями, и пока о своих способностях судить не могу. «Видишь, вон тот большой джип! А как тебе этот кабриолет?» — указала на пронесшуюся мимо тачку. «Или посмотри на этот лимузин!» — кивнула в боковое окно. «И что такого? Хорошие и дорогие машины. Кто-то их себе может позволить. Пожал я плечами, не понимая, к чему она ведет». А ты бы не хотел управлять одной из них? Хотя нет, не то говорю. Представь, ты приходишь в автосалон, прогуливаешься между дорогих тачек и решаешь, стоит ли еще одну к своему парку прикупить. А дом у тебя большой, добротный, с обустроенными лужайками и фонтанами. Садовник трудится, служанки постель перестилают, повара каждый день что-то новенькое и вкусное готовят. Ты же прожигаешь жизнь и ни в чем себе не отказываешь. Захотел и поехал в другую страну, где еще одна вилла, пожил там и перебрался в третью. Эк, тебя занесло, хмыкнул я. А работать в твоих грезах кто будет? Чем-то это напоминает мечтание о принце на белом коне. Девочка, очнись, реальность суровее и прагматичнее. Общество можно разделить на несколько категорий, в том числе удачливых и не очень. Тех, кто прожигает жизнь, и работяг, начиная от владельцев корпораций и заканчивая обычными водилами, кивнул на проезжающую мимо фуру. «И знаешь, в какой-то степени мне жаль такого человека, о котором ты говоришь. У него есть все, и даже больше. К чему ему стремиться, чего хотеть?» Покупая десятую или сотую тачку, она уже не заденет в душе никакую струну или путешествие от одного дома к другому, сорить деньгами. «Занятие можно найти при желании», — буркнула Варя. «И тем не менее, когда идешь к поставленной цели и берешь очередную высоту, то от этого счастлив. Если же ничего не надо, все обрыдло и нет цели, то, считай, ты медленно умираешь». Мы еще немного поспорили. Ведьмочка со мной так и не согласилась. Это на нее так подействовал визит в банк. Ничего, успокоится. А пока Лидия вопрос решит, то уже по-другому думать будет. Ну, надеюсь. В пути сделали пару остановок. Кушали, отдыхали и разговаривали. В большей степени задавал ведьмочке вопросы, как ни крути, а она знает о сокрытом мире больше моего однако какой-то полезной информации мало получил. Когда же время приблизилось к четырем после полудня, мы наконец-то увидели указатель «Большие лески», необходимое нам село. «Красивые места, холмистая местность, внизу протекает речка, блестит вода в озере, дорога асфальтированная и на ней даже имеется разметка». «Домики впечатляют. В основном каменные коттеджи, обнесенные высокими заборами. Церковь находится в центре, и ее купол с крестом виден издалека. Мы остановились, и я набрал номер Петра Никифоровича». «Семен, чего так долго?» — проворчал домовой, не потрудившись поздороваться. «Впрочем, мы сегодня с ним виделись». «Не бурчи», — хмыкнул я. Как обстановка, оборотень не объявился, спросил и заметил, как напряглась моя спутница. Честно говоря, не разделяю ее страхов. Если правильно Ирен понял, то Сергеев бизнесмен до мозга костей почувствует силу и начнет действовать осторожно. Готов поспорить, когда не удастся с покорить Варю, то он приступит к полноценной осаде. Как оно повернется? Варианты разные. Допускаю, что морду ему набью и клыки выдерну. Это если он совсем дурак. Может получиться и так, что моя ведьмочка даст слабину, и оборотень после бурной ночи потеряет к ней интерес. На самом деле склоняюсь к такому развитию событий, но только время все расставит на свои места. Но если бизнесмен сумеет проявить тактичность. Его прямая атака, чтобы ведьмочка дожидалась и собиралась с ним в театр, а потом ресторан, оказала негативное отношение. «Ну, посмотрим, что и как. А в обиду Варвару не дам. Поэтому-то у оборотня немного шансов». «Все тихо и спокойно, если не считать, что отец Михаил названивает каждые полчаса», ответил районный домовой. «Вы где вообще? Неужели быстрее не могли добраться?» У меня не самолет и даже не гоночный автомобиль. Усмехнулся в ответ и уточнил: нам куда ехать? В церковь. Да, спросишь настоятеля и передашь привет от непоседы Жеки. Дал инструкции Петр Никифорович, а потом пояснил: лично с отцом Михаилом не знаком. Говорят, нормальный мужик, но мадией владеет слабенько». Кто такой Жека? Поинтересовался я. Один из домовых, живет в селе. Ответил мой собеседник. «Семен, спроси у Петра Никифоровича, а нам в церковь можно заходить?» Повернулась ко мне Варя, в глазах которой почему-то испуг заметил. Я озвучил вопрос девушки, но на него наш посредник ответить не смог. На Руси ведьм и колдунов не особо притесняли. Это неопределенные события в Европе, которые унесли много жизней среди владеющих магией. Тем не менее, как отреагирует тот, кто тянется и представляет белую сторону, неизвестно. К церкви подъехали через пять минут. Дела у отца Михаила идут неплохо. Территория ухожена, брусчатка ровная, стены здания недавно покрашены, даже есть парковка для транспорта. Кстати, пяток престижных аномарок стоят, и даже один лимузин, водитель которого прогуливается около машины и попивает из стеклянной бутылки сок. Странно, время-то уже послеобеденное. Службы, если не изменяет память, идут до обеда, если нет каких-то специальных праздников. «Привет», — обратился я к водителю лимузина. «А что тут за тусовка?» Тот смерил меня ироничным взглядом, демонстративно оглядел Весту, И как-то небрежно бросил. «Не твое дело». «Хамить нехорошо», — поморщилась Варя. «Нет, наши потертые джинсы, моя футболка и топик на девушке как-то не гармонируют с костюмом мужика, управляющего лимузином. У него даже золотая заколка на галстуке блестит». Водила допил сок и, не отвечая ведьмочке, забрался на водительское сиденье лимузина, скрывшись за тонированным стеклом. «Пойдем», — махнул рукой Варя. «Я боюсь входить в церковь», — призналась та, медленно шагая рядом. «Подождешь у дверей или попросим кого-нибудь позвать отца Михаила», — ответил я. «Внутри не ощущаю напряжения, хотя как бы в места, где прославляются верхние миры, вход запрещен тем, у кого есть темнота в душе. Варя, например, пока принадлежит к нейтральным ведьмам. Про себя и вовсе умолчу, не разобрался еще». Но точно знаю, что готов нарушить заветы светлых, если они мешают конечной цели. Из дверей вышел средних лет мужчина, в рясе, с большим крестом на груди. Волосы русые, борода, глаза голубые, внимательные. Следом, за отцом-настоятелем выкатился какой-то невысокий пузатый господин с хитрыми глазами и кожаной сумкой в руках». «Отец Михаил, ну отпусти грехи моему клиенту и обвенчай молодых! На благо церкви готов пожертвовать определенную сумму денег, если мало, то скажи!» Скороговоркой проговорил Колобок, как мысленно его прозвал. «Пусть молятся и замаливают грехи!» Прожигающим взглядом оглядел меня настоятель и, прищурившись, посмотрел на оробевшую Варю, поспешившую спрятаться за моей спиной. «Так уже третий раз приезжаем!» Возмутился Пузан, привозя с собой все больше и больше грязи, тихо произнес священнослужитель. «Их грехи тяжкие, говорить о них не желают, как и раскаиваться в содеянном. Пока могут переступать порог храма, но вскоре и в этом им будет отказано. Не мной есть другие силы. Я все сказал. Иди, передай своему господину мои слова». Голос отца Михаила набрал силу, и ослушаться его адвокат не смог. «Аура настоятеля светлая, такой еще не встречал, но я в магических делах новичок. А вот сил у священнослужителя немного, подтачивает его болезнь со стороны легких. Чернота в них, и она распространяется. Не удивлюсь, если его душит кашель по утрам и кровью харкает» со стороны же никто не заподозрит что у человека смерть за спиной маячит слишком много грехов снимал да близко к сердцу принимал и что печально никто из высшего верхнего мира не соизволил помочь почему ответа на этот вопрос нет вы меня ищете спросил настоятель обращаясь ко мне от непоседы жеки привет велено передать сказал я наконец то Улыбнулся священнослужитель. «Думаю, как меня зовут, вам известно, но все же давайте познакомимся». Он протянул руку. «Отец Михаил. Семен Кузьмин» представился и уважительно пожал ладонь настоятеля. В этот момент думал о его болезни и непроизвольно создал запрос о том, как можно ему помочь. Почувствовал, как словно из моих кончиков пальцев вылетело несколько искр и впились в руку отца Михаила, а потом эта диагностика больно уколола сознание. Как такое возможно, что искры вернулись прямо в мозг, принося болезненную информацию? Это одна из способностей ведьмака. Оказывается, у меня есть возможность помогать людям, имеющих проблемы со здоровьем что-то типа целительного дара, но основано на ведьмаческих обрядах или, если правильнее, чистой силе. Болезнь могу сжечь в лечебном круге исцеления, очищу легкие настоятеля, но тому придется не сладко. Впрочем, не факт, что он согласится принять помощь от того, кто потенциально может дружить с теми же демонами. «Варя! Ой, Варвара Шилова!» сказала девушка, продолжающая прятаться за мою спину. «Очень приятно», — улыбнулся ей отец Михаил. «Скажи, неужели я такой страшный, чтобы за своим молодым человеком пытаться скрыться?» «Но вы же знаете, какой у меня дар», — неуверенно произнесла ведьмочка. «И что с того?» — пожал плечами священнослужитель. «Ты бы только знала, кого на своем веку в церкви повидал». Какие истории рассказывали и просили грехи отпустить? Честно говоря, не каждого сумел на путь истины наставить. Часть народа не верит в чудо и нашего... Он оборвал себя и махнул рукой. Зарапортовался, простите. Забыл, по какой вы тут причине. Пойдемте в мой дом, обстоятельно все расскажу. А уж затем решите, сможете помочь или нет. Настоятель стал спускаться по ступеням, а из церкви вышло с десяток человек. Импозантный мужчина, лет шестидесяти, в одной руке помахивал тростью, а другой обнимал за талию молодую девушку в темно-алом платье. Двое мордоворотов-охранников из-под лобья осматривают окружающее пространство. Средних лет дама что-то выискивает в планшете, а адвокат пытается жениху дать какие-то объяснения, если правильно понимаю. Свет клином на этой богодельне не сошелся, громко произнес господин с тростью Найдем того, кому денежки за восстановление храма нужнее. Отец Михаил тяжело вздохнул, перекрестился и что-то под нос пробурчал. Отвечать он не стал. Спокойно продолжил путь, но очередного врага себе нажил. Очень недобро в его сторону смотрит человек, возомнивший себя хозяином жизни. Не обращайте внимания произнес настоятель. «Люди все разные. Он раскается, когда-нибудь поймет, что далеко не все зависит от денег. Поздно ли, рано ли, но это произойдет, пусть и на короткий миг». Дом отца Михаила располагался рядом с церковью. Одноэтажный каменный дом без всяких изысков. Обстановка средняя, нет вычурного богатства и дорогой техники. «Тем не менее жить можно». «Есть все необходимое, в том числе и просторная ванная комната с душевой кабиной». «А вы один живете?» – спросила Варя, когда помыла руки. «Да, ушел от мирской суеты, но она и здесь меня находит», – улыбнулся в бороду отец Михаил. «Предлагаю с дороги перекусить. Есть пирожки с грибами и с рыбой. Прихожане стараются следить, чтобы в продуктах не нуждался». «Сейчас поставлю чайник, пополдничаем, а потом и о делах поговорим. Хорошо?» Отказываться не стали, даже ведьмочка умяла три больших пирога. «Скажите, а мне в церковь можно заходить?» Не удержалась от вопроса моя спутница. «Почему нет?» — пожал плечами отец Михаил, подумал и добавил. «Светлые силы не будут протестовать, но только тебе самой следует уяснить, для чего это нужно». Ведьма ты или колдунья — нет разницы, когда душа тянется к свету. Исповедуешь темные силы, то сама порог не переступишь, если только не по какому-то важному делу. Но в таком случае запас сил потеряешь, восстановишься не сразу. И у меня откат произойдет, — поинтересовался я. Семен, с тобой все сложнее. Огладил бороду священнослужитель. Плохо все тонкости аур разбираю. Ты же исключение исправил. У светлых сил случаются проблемы, и твои предшественники их решали. Подробностей не знаю, кое-что слышал, но не более того. Подозреваю, что молиться не станешь, но и приношения темным не захочешь делать. Я прав?» Уклончиво он ответил, но в общем и целом ни словом не слукавил, осталось только согласиться. «Спасибо за чай и пирожки». «Отставил я пустую чашку. Предлагаю перейти к делу. Верно ли понимаю, что в каких-то ваших прихожан вселились бесы, и выгнать их не получилось? Мне предложил работу районный домовой, к которому обратились его собратья за помощью. Разговор шел про оплату в сто тысяч рублей, и, насколько понял, эти деньги поступят от церкви. «Последнее утверждение не совсем верно», спокойно ответил отец Михаил, но потом пояснил. Если рассматривать платеж, то он пройдет от храма. Но деньги собраны прихожанами. И да, сумма немного больше. Пожертвования продолжаются. Кстати, темный и светлый возьмет только 2%. У меня с банкирами есть договоренность. А к чьим услугам прибегали? Сунулась с вопросом любопытная ведьмочка. Наверняка же святой водой кропили, собственный дар использовали. Понятно, что если бесы сильные, то они могут затаиться. Но, насколько знаю, этих существ Нижнего мира кто-то подселил в души людей. Не пытались как-то отыскать этого человека, кем бы он ни был. Как насчет привлечения профессионалов и в том числе тех, кто следит за проявлением магического хаоса? «Стоп!» — поднял руку отец Михаил. «Варенька, ты задаешь очень много вопросов и не даешь ответить. Это к чего-нибудь забуду». «Давай-ка отвечу на то, что считаю важным, и начну сначала». Наш, уже можно сказать работодатель, некоторое время помолчал, собираясь с мыслями, а потом стал рассказывать. Работящая и обеспеченная семейная пара переехала из столицы в село несколько лет назад. Объясняли тем, что, выйдя на пенсию, их потянуло к земле. Возвели на окраине дом, занялись фермерством, выкупили небольшое поле, и все шло хорошо. Иван Иванович – отставной военный, а его супружница Мария Ивановна раньше работала медсестрой, им где-то по пятьдесят лет. Гостей у них не водилось, ни с кем не подружились, но работали на загляденье. Кому не угодили? Или местные озлобились из-за того, что им городские продемонстрировали, как можно зарабатывать?» Не знаю, но в начале лета стали первые странности происходить. Голышом по селу могли пробежаться и орать ни своим голосом, ни потребства. В клубе приставали ко всем подряд, устроили пляски на своем поле и создавали пентаграммы призыва. Много всего чудили, драки устраивали, а потом стали сельчан соблазнять. Начались ссоры, драки, ругань. «Все как и положено, когда бесы веселятся». «И ты просто смотрел». Перейдя на «ты», удивился я. Не сразу разобрался, а когда понял, то бесы в душе своих жертв крепко вцепились. Ничего не мог поделать, проповедь со святой водой не помогли. Да еще они грозились меня поймать и на кресте распять, после того, как Мария со мной натешится». Обращался к двум знахаркам, те разные зелья давали, да толку ноль. Приезжали и из отдела безопасности банка, беседу с ними проводили и стращали привлечь через полицию. «Мол, упекут за решетку, да те там и сгинут». «И что ты думаешь, что бесы ответили?» — устало посмотрел на меня отец Михаил. Обрадовались, пожал плечами. На зоне или в тюрьме они бы легко подселились в более подходящие кандидатуры и продолжили бы вакханалию, но их никто сдержать не смог. Если правильно понимаю, то живущие с бесами осознают, что с ними происходит, и на какое-то время сдерживают рвущуюся изнутри нежить, верно? «Да», — прикрыл глаза священнослужитель. «Так ты за дело возьмешься?» «Честно говоря, информации немного, но интуиция подсказывает, что сумею справиться. Да и чувствую, как от меча в ножнах исходит прямо-таки нетерпение, словно он догадался о скорой работе. Понятно, что без бесу рознь, по сути он может являться низшим демоном, но случается и высшие так развлекаются. Последние тут вряд ли обнаружатся, масштаб не тот. Пойду один, за варей присмотри». «Сказал я и встал. Укажи, где дом несчастных сельчан?»